«Клиффорд», — сказала она ему однажды, к тому времени у нее уже был ключ от хижины. «Ты действительно хотел бы, чтобы я когда-нибудь родила ребенка?» Он взглянул на нее с выражением затаенной тревоги в слегка выпуклых, бледных глазах. «Во всяком случае, возражать бы не стал, но...» «Только если это ничего не изменит», — ответил он. «Чего именно не изменит?» — спросила она. «Не изменит наших отношений, не изменит нашей любви». «В ином случае я решительно против. Как знать, может быть, я и сам когда-нибудь смогу подарить тебе ребенка?» Она воззрилась на него с нескрываемым удивлением. «Я имею в виду, это ведь может ко мне вернуться. Вернуться неожиданно, в любой момент». Она все еще не сводила с него изумленного взгляда, и он чувствовал себя неловко. «Значит, ты не хочешь, чтобы у меня был ребенок?» — спросила она. «Я же тебе говорю». Пробормотал он быстро, чувствуя, что его приперли к стенке. «Я полностью за, но с условием, что это не затронет твоей любви ко мне. А если затронет, тогда я категорически против». Конь, охваченная холодным страхом и презрением, ничего не могла на это сказать. То, что он говорил, было полной бессмыслицей. Он уже сам не понимал того, что изрекают его уста. О, это нисколько бы не изменило моих чувств к тебе», — сказала она, наконец, со скрытой иронией. «Ну вот». — воскликнул он. — Это самое главное. В таком случае я ничего не имею против. То есть я хочу сказать, как это здорово, когда по твоему дому бегает маленькое существо, и как должно быть приятно сознавать, что ты для него строишь будущее. Тогда жизнь наполняется смыслом, и ты знаешь, ради чего жить и работать. Это ведь будет твой, а значит и мой ребенок. Ведь так, дорогая? Потому что в этих делах главная роль принадлежит тебе. Ты ведь согласна со мной, дорогая? Я тут ни при чем. Я, можно сказать, ноль. А ты в этом смысле все, потому что от тебя зависит продолжение жизни. Разве не так, дорогая? Я имею в виду, что без тебя я ничто, а когда я с тобой, я уже кое-что собой представляю. И живу я только ради тебя и ради твоего будущего. А для себя самого я ничего не значу. Кони слушала его со все возрастающим смятением и отвращением. То, что он говорил... Было только внешне похоже на правду, а ведь ничто не отравляет жизнь человека сильнее, чем такая вот ужасная полуправда. Да и какой мужчина, если он в здравом уме мог бы сказать подобное женщине? Но разве найдешь в наши дни мужчин в здравом уме? И какой мужчина, если в нем горит хоть искорка чести, взвалил бы этот тяжкий груз жизненной ответственности на плечи женщины и оставил бы ее там в пустоте совершенно одну? Уже через полчаса Кони могла слышать, как Клиффорд разговаривает с миссис Болтон. Разговаривает возбужденно, импульсивно, со свойственной ему бесстрастной страстностью, так, словно эта женщина приходится ему чем-то средним между любовницей и приемной матерью. А миссис Болтон в это время заботливо облачала его в вечерний туалет, так как в регби-холле ожидали важных деловых гостей. Иногда Кони казалось, что она не выдержит всего этого и умрет. Она чувствовала, что задыхается под смертельным грузом невероятной лжи и слабоумия от их невыносимой жестокости. Неожиданно проявившиеся деловые способности Клиффорда внушали ей своего рода благоговейный страх, а проявление идолопоклоннического отношения к ней повергало ее в панику. Между ними не было ничего общего. Теперь она никогда к нему не притрагивалась, а он к ней. Он даже не брал ее руку в свою и не держал ее ласково, как прежде, О нет. А из-за того, что они полностью потеряли телесный контакт, он как никогда раньше стал мучить ее своими проявлениями идолопоклонничества. Его жестокость была жестокостью абсолютного бессилия. И она чувствовала, что долго не выдержит и сойдет с ума или умрет».